Глава 33 Тем временем Каупервуд, судя по слухам и разговорам, все сильнее укреплялся во мнении, что политики в кратчайшие сроки постараются сделать из него козла отпущения. К примеру, Стайрс нанес ему визит лишь через несколько дней после того, как он объявил о банкротстве и сообщил ему важные сведения. Альберт, как и Стинер, до сих пор работал в городском казначействе и давал разъяснения Санкстеку и доверенному человеку Малинауэра, который изучали бухгалтерские книги казначейства. Стайер обратился к Каупервуду главным образом для разъяснений в связи с чеком на 60 тысяч долларов и своего участия в сделке. Похоже, теперь Стинер угрожал своему главному помощнику уголовным преследованием и утверждал, что тот несет ответственность за растрату, которая распространяется на его поручителей. Каупервуд только посмеялся и заверил Стаерса, что ничего подобного нет и в помине. «Альберт», — с улыбкой сказал он, — «скажу вам точно, вы не виноваты в том, что выписали мне этот чек. Я скажу, что вам следует сделать. Отправляйтесь к моему юристу Стайджеру и проконсультируйтесь у него. Это не будет стоить вам ни цента, и он объяснит, как вам нужно поступить. Потом возвращайтесь на работу и ни о чем не волнуйтесь». «Мне жаль, что моя просьба доставила вам неприятности, но я клянусь, что вы сохраните свое место при новом городском казначее. И если же потом я найду место больше подходящее для вас, то дам знать об этом». Другим обстоятельством, заставившему его взять паузу и подумать, было письмо от Эйлин с описанием разговора, который состоялся за обеденным столом как-то вечером, когда Батлера-старшего не было дома. По словам ее брата Оуэна, трое деятелей –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 Его лицо потемнело, и он гневно стиснул зубы, когда прочитал ее письмо. «Нужно что-то предпринять, встретиться с Малинауэром, Симпсоном или с обоями и сделать компромиссное предложение для города. Сейчас он не мог предложить деньги, только векселя, но, возможно, этого будет достаточно». Конечно же, они не собирались делать его козлом отпущения из-за такого банального и незначительного дела, как чек на 60 тысяч долларов.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 «Если можно будет договориться, я с радостью выплачу все 100% при условии небольшой отсрочки. Вы понимаете, что курс акций неизбежно восстановится, и не считая моих нынешних убытков, я буду в полном порядке. Я понимаю, что дело уже зашло довольно далеко. Газетчики в любое время могут раструбить, если их не остановят те, кто может контролировать их шайку». При этом он уважительно посмотрел на Малинауэра. Но если удастся избежать разбирательства, мое положение не пострадает, и я вскоре стану на ноги. Так будет лучше для города, поскольку тогда я, несомненно, выплачу все, что задолжал казне. Кауперовут улыбнулся своей самой открытой и обаятельной улыбкой. И Малинауэр, впервые увидевший его, не остался равнодушным. В сущности, он с интересом смотрел на этого молодого Давида из мира финансов.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 Впрочем, я вижу, что вас не так беспокоит вопрос о займе на 500 тысяч долларов, как чек на 60 тысяч долларов, который вы получили позавчера. Мистер Стинер настаивает, что вы поступили незаконно и крайне расстроен этим обстоятельством. Теперь мэры, городские чиновники тоже знают об этом и могут предпринять определенные меры. Право не знаю, что и сказать. Малинауэр явно лукавил – особенно в уклончивом упоминании о мэре города, который действовал обычно по его указке, и Каупервуд хорошо понимал это. Он не на шутку разозлился, но оставался сдержанным, сохраняя вежливый и уважительный тон. «Да, я получил чек на 60 тысяч долларов за день до объявления о моем банкротстве», откровенно признался он. «Но это был чек на оплату сертификатов, приобретенных по распоряжению мистера Стинера»,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 Я не новичок в делах Филадельфии. Мне кое-что известно о силах, которые управляют городом. Я полагал, что вы можете остановить любые планы моего судебного преследования по этому вопросу и предоставить мне время, чтобы я мог встать на ноги. По закону я несу не большую ответственность за эти 60 тысяч долларов, чем за 500 тысяч долларов, которые я получил в качестве займа. Не я поднял панику на фондовой бирже, не я устроил пожар в Чикаго.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 Полагаю, вы помогли бы мне, если бы это было возможно. Теперь мне придется самому бороться. Всего хорошего». Каупервуд откланялся и ушел. Теперь он ясно понимал, насколько безнадежным был его визит. Между тем мистер Скелтон Коуит из Гражданской ассоциации муниципальных реформ, понимая, что слухи разрастаются, но никто не желает заняться ситуацией, наконец, но не вопреки своему желанию, был вынужден созвать комиссию из десяти достопочтенных горожан, председателем которой он являлся, и в небольшом конференц-зале на Маркет-стрит обсудить вопрос о банкротстве Каупервуда. Мне представляется, джентльмены, заявил он, что это тот случай, когда наша организация может оказать ценную услугу городу и гражданам Филадельфии и оправдать важность своего названия проведя тщательнейшее расследование, которое выявит все обстоятельства случившегося и, опираясь на них, убедительно докажет необходимость прекращения порочных традиций, связанных с данным делом. Я понимаю, что это может оказаться непростой задачей. Республиканская партия с ее отделениями в городе и во всем штате несомненно будет препятствовать нам.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 Тот факт, что он получил чек на 60 тысяч долларов за сертификаты, не попавшие в амортизационный фонд, подавался в виде намека, так как газетчики и бдительные граждане не имели убедительного подтверждения и опасались уголовной ответственности за клевету. В надлежащее время было опубликовано несколько писем, обращенных к муниципалитету, которые сразу же попали в газеты и в Гражданскую ассоциацию муниципальных реформ.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 Прежде всего они рассуждали о том, будет ли правильно арестовать Каупервуда и при необходимости привлечь к суду, так как сам факт ареста послужит для общественности веским доказательством его вины, не говоря уже о праведном гневе городской администрации, и до начала выборов может отвлечь внимание от неблаговидного участия партии в этих делах. В результате 26 октября 1871 года Эдвард Стробик, президент Городского совета Филадельфии, наконец получивший распоряжение от Малинауэра, предстал перед мэром с письменным заявлением, где Фрэнк Каупервуд, брокер, нанятый казначеем для размещения ценных бумаг городского займа, обвинялся в присвоении средств и соучастии в растрате. Не имело значения, что одновременно с этим он обвинил в растрате и Джорджа Стинера. Козлом отпущения был выбран Каупервуд.